Глава тридцать первая. Вернувшись домой, ужаснулась. Почти полчаса прошло, а оказалось от силы пять-десять минут. Тётя Валя сто раз уже могла вернуться. В груди снова тревожно заныло. Господи, ну когда-нибудь пройдет этот страх? Когда-нибудь она перестанет чувствовать себя виноватой. Хотя как тут перестанешь, если... Прикусила губу, все еще чувствую, как она горит. Истерзанная жаркими поцелуями, прижала к ней пальцы и поняла вдруг, что рука дрожит. Что она делает? Зачем? Это ведь уже даже не через стеночку подслушивать. Не придумывает ли она себе в очередной раз то, чего нет? И почему вдруг его уголовное прошлое стало казаться таким далеким и словно бы даже не настоящим? Можно себе представить, что будет с бабушкой, если она узнает. Бессильно опустилась на табурет согнулась, обхватив себя руками, запуталась, пропала, раздвоилась, разум себе, сердце себе, и какая же это горечь сладкая! И будь что будет, но сегодня она к нему пойдет, не ради поцелуев или чего еще, нет, просто поговорить, объяснить ситуацию, рассказать свой план. Усмехнулась, закрыла ладонями лицо. Да уж, поговорить, а сама тайком от себя же. Уже вспоминает, какие у нее есть трусики поприличнее. После садика забежали с Марусей в пекарню на бульваре, купили пирог. Яблочных правда не осталось, но был вполне приличный грушевой и мясной. И Полина, сдерживая дурацкую улыбку, купила и его тоже. Когда возвращаясь домой не увидела на парковке машину Руслана, в груди от чего-то екнула, но Полина тут же отмела все мысли. Будь что будет. Нет больше сил предугадывать и контролировать ситуацию. И вообще, может, он за цветами поехал? Снова улыбнулась. Она вообще последние полтора часа только и делала, что улыбалась. Даже Маруся заметила. Мамочка, а почему ты смеешься? Настроение хорошее, да, чунь Подхватила Полина ее на руки, закружила. Хорошее, хорошее. А у тебя? Маруська завижила от восторга. Сейчас ходим к папе в больницу, отнесем пирог, а потом в парк на качели пойдем, да? «А на работу?» «А на работу мне сегодня не надо. Выходной у мамы, котик». А дома их ждал Марк. Едва только открыв дверь, Полина услышала звук телевизора, как сердце оборвалось. Как смогла, натянула улыбку, загнала разочарование поглубже, но в груди все равно противно защемила. «Привет! А ты чего не позвонил? Ведь могли бы разминуться?» Марк усмехнулся. «А сюрприз? Что, не нравится?» «Папочка, а почему у тебя губы в зеленке? Удивилась Маруся. «А эта дочь папку плохой дядька побил, тот, про которого ты говорила, что он хороший». «Марк, перестань». «Что Марк? Пусть знает. Он вообще-то угроза для всех, и для нее в том числе». «Короче, мы с мамой решили, что завтра после обеда она заедет в садик и заберет Машку к себе». «Что значит заберет к себе»?» «То и значит. Пока этого урода не посадит, Машка будет жить у моей матери». «А моё мнение спросить не хочешь?» Нет. Ты же помнишь, что мы собирались договориться кое о чем? Так вот, считай, это одно из условий. Нагло с вызовом посмотрел на нее, и Полина поняла, что он провоцирует. Сдержалась, проглотила. Ладно, еще не вечер. И может даже и к лучшему, что Маруся пару дней погостит у бабы Лиды. Больше свобода останется самой Полине. Как ты из больницы-то ушел? Это разве не нарушение режима? Договариваться надо уметь. А вообще не твое дело. «Лучше скажи, куда пирог дело?» Я не нашел. «Так это...» Полина растерялась. В квартире действительно до сих пор пахло выпечкой. «Он сгорел, и я его выкинула. Но мы с Марусей купили другой». Замялась. «Другие. Будешь?» Сгорел. «Интересно, чем ты тут таким занималась, что все на свете проспала?» Недовольно буркнул Марк. «Ладно, давай покупной, хрен ли там. С мясом догадалась взять?» «Догадалась». Вздохнула Полина и пошла на кухню. На столе стояла бутылка водки, вернее, и из-под водки, хотя вчера вечером в ней оставалось больше половины. Полина обернулась к идущему следом Марку: Тебе же нельзя, у тебя же почки. Я сам разберусь. Схватил бутылку, покачал ее, глядя на просвет. У нас еще где-то, кажется, была. Нет. Сгоняй в магазин или вон к бабке соседке. У нее точно есть. Может, не надо? Раз я сказал, значит надо. Полина закатила глаза и хотела протиснуться мимо него в коридор, но он встал в дверях, не пуская. Схватил ее за грудь. Должок за тобой, кстати. Сегодня надо отдать. Не то счетчик включу, слышь, зазвонил телефон. Воспользовавшись этим предлогом, Полина вывернулась от Марка, но едва вынула телефон из кармана и не успела даже посмотреть, кто на связи, как Марк выхватил его из ее руки и принял вызов. Да? Да! глянул на Полину, усмехнулся. «А у нее сейчас руки грязные. В рыбе. Она спрашивает, кто звонит». «А, как-как? Риэлтор? А я ее муж, да. Она просит передать информацию через меня». «Да-да». Усмешечка превратилась в оскал. «Ага. Да, вы не перепутали. Жилец будет с ребенком. Во всяком случае, надеется на это». Глянул на Полину, и по ее венам мгновенно пополз в холод. «Два варианта?» «Отлично!» «Ага!» «Это с мебелью?» «Шикарно!» «Даже недорого!» «Ага!» Смотрел теперь пристально и сатанел прямо на глазах, а Полина, как зверь, загнанный в клетку, пятилась к окну. «Уже к концу недели можно?» «Серьезно?» «Круто!» «Ага!» «Предоплата?» «Сколько-сколько?» «Круто!» «Круто, да. Да. Конечно. Мы с ней сейчас обсудим, и она вам перезвонит. Да. До свидания». Отшвырнул телефон, перехватил Бадик поудобнее. «А может, и не перезвонит». Перевел безумный взгляд на Полину. «Вернее, точно не перезвонит». Она бросилась вперед, попыталась прорваться в коридор. «Ты куда, дорогая?» Елейно улыбнулся Марк, отшвыривая ее обратно к окну. «Неужели не хочешь узнать, какие варианты нашел для тебя риэлтор?» «Ты не посмеешь. Я не буду больше молчать, Марк. Только тронь меня, я на тебя заявление напишу», Предупреждающе выставила она перед собой руки. «Я тебе клянусь, только тронь меня, еще и я... я тебя посажу». «Что? Что ты сказала, тварь?» «Посадишь? Меня? Х ты сука!» Первый удар вышел неловким, вскользь. Да к тому же, едва заслышав ссору, из зала выглянула перепуганная Маруся, кинулась на него. «Папа, не бей маму!» «Пошла вон!» – заорал Марк и замахнулся палкой уже на нее. «Маша, беги!» – закричала Полина и кинулась на него. Завязалась потасовка, во время которой они дошли аж до коридора. И там Полина изловчилась, рванула мужа всем весом за шею и плечи назад, повалила. Перепрыгнула через нелепо барахтающееся тело, бросилась к Маше. Подхватила ее на руки и в детскую. В безумной спешке зашептала ей на ушко. «Солнышко, под кроватку залезай к самой-к самой стеночке и сиди как мышка. Не бойся, малыш, хорошо? Погоди. На вот». Схватила беспроводные наушники, трясущимися руками включила. «Слушай музыку и жди, я за тобой приду, ладно? Сама только не выходи». Маруся испуганно кивала, но вместо того, чтобы прятаться, хватала Полину за подол, не отпускала. Повторяла, как заведенная: «Мамочка, мамочка!» а В глазах слезы, тварь! Поднимаясь, орал из коридора муж. Сволочь, сюда иди, мразь! Солнышко, не бойся, все будет хорошо. Задыхаясь от ужаса, шептала Полина, отдирая от себя маленькие цепкие ладошки. А потом к бабушке в деревню поедем, да? В речке купаться будем. А сейчас прячься скорее. Ну же! Натянула ей на голову наушники, улыбнулась и все-таки отодрав от себя, выскочила из детской захлопнула за собой дверь. Загородила ее, зная, что скорее умрет, чем пустит мужа к дочери. Впрочем, ему было не домаше. Правду говорят, что у психов сил немеренно. Не глядя, на отмаж, замолотил палкой, а когда Полина упала, рванул за волосы, поднимая. Что-то орал, таскал за собой по полу, швырял об стены, кидался стульями. В какой-то момент Полине удалось вырваться. Кинулась, не задумываясь, куда глаза глядят, оказалась в спальне. Попыталась закрыться, но удержать дверь не смогла. Безумная кутерьма без верха и низа, без потолка и пола. Словно гравитация исчезла, и Полина летала по комнате, сшибая то углы, то стены. А потом муж и сам рухнул на нее всей тушей. Перед лицом мелькнули его безумные, налитые кровью глаза на бордовой потной роже, пена на губах, безумие и ненависть. «Никогда! Никогда ты от меня не уйдешь, тварь!» Брыжа слюнями рычал он. «Никогда!» Полина вцепилась в его руки, пытаясь отодрать от своего горла, но они были жесткие, как железо, как камень или кольца удава. Извивалась, пытаясь выгнуться, сбросить его с себя. Кажется, сучила ногами, кажется, пыталась выцарапать ему глаза, кажется, звала на помощь. А может и нет, потому что слышала только свои хрипы, такие громкие, что не было больше ничего, кроме них, даже того, что выкрикивал, корежась от безумной ярости муж. А потом и хрипы стихли, в груди невыносимо заболела и...